забралась на нары и упала ему в объятия, спрятала лицо на груди, захлёбываясь тихими рыданиями. На остальных мазур не обращал внимания, словно их тут и не было, гладил жену по волосам, сердце щемило от жалости и бессильного гнева, шептал на ухо что-то бессвязное, не давая ей сорваться в истерику. Она подняла голову, и мазур обрадовался. Глаза все еще мокрые, на щеках влажные дорожки, но сквозь тихий плач явственно просвечивает фамильное упрямство. — Что, малыш? — шепнул он на ухо. — Да ничего. Она заглянула ему в глаза, попыталась улыбнуться, вновь уткнулась мягкими губами в ухо. — Не били, не насиловали. Допросили просто. Совсем недолго. — Штабс-капитан. — Ага. — А потом... Замолчала, показала ему правую руку. На костяшке мизинца сияли мелкие буквы: Катя. Потом оттянула штаны на правом бедре. Там была вытатуирована роза, тоже не шедевр живописи. Всё, шипнул Мазур. А тебе что мало? Слушай, а мы ведь похоже влипли. Это не государство, Это мафия какая-то. Ты раньше ни про что подобное не слышал? Сибиряк ведь. Мазур молча мотнул головой. Во-первых, раньше очень многого попросту не существовало в природе. Во-вторых, он вдруг поймал себя на том, что совсем не знает гражданской жизни. Читал, конечно, и газеты, и разные разоблачительные книжки, но это всё не то. Четверть века в самых засекреченных и режимных военных городках, предельно узкий круг общения, сущая тебя каста. Он знал, что происходит в стране, но вот саму жизнь, с массой деталей, мелочей быта ведал плохо. И сейчас Мазуру пришло в голову, что в какой-то степени он похож на эмигранта, вернувшегося на родину после долгой отлучки. Чисто теоретические знания никакие спецсеминары тут не помогут. И всё же не трудно сообразить теперь, что они с Ольгой угодили к нам сквозь криминальному элементу. Законопослушные граждане таких штучек не выкидывают, и жизненно важных вопросов просматривается всего 3. Для чего их цапали? Где они находятся? И что делать, если удастся бежать? Подневольная рабочая сила вот лучшее из имеющихся объяснений. Для того и заведены в этом зендане идиотские на первый взгляд правила, чтобы раздавить узника, превратить в животное, в ничтожество, надо признать, методика неплоха. С точки зрения эффективности на своей шкуре испытал, если и дальше будет идти на компромиссы, боясь за Ольгу, зайдёт далеко, вниз, вниз и вниз. Значит, надо бежать, не дожидаясь, когда окажется на каком-нибудь потаённом золотом прииске, поглаживая чисто машинально по голове прильнувшую к нему Ольгу, мазурно прякт тренированную память. Перед тем, как отчалить на их тяндре, он просмотрел охапку карт, без особой нужды, то ли по профессиональной привычке, то ли из ностальгии. И сейчас мог с уверенностью определить, где они находятся, с погрешностью не более чем в сотню километров. А для этих мест, таежных просторов, такая погрешность прям-таки ничтожна, любой понимающий человек согласится. Заимка расположена где-то на восточных отрогах Шантарского кряжа, на правом берегу Шантары, между подкаменной Тунгуской и малым Питом. Точность, конечно, опять-таки весьма приблизительная, потому что речь идёт о куске нехоженой тайги размером с какую-нибудь Голландию. Но ошибки быть не может. Штабс-капитан в разговоре с доктором неосмотрительно помянул реку Таймунчи, а это даёт неплохую привязку к местности. Вряд ли здесь не хозяин даст нам вертолёт для поездки на рыбалку, значит, и мунчин не подалёку. Деревень в этих местах почти нет. Чтобы попасть в более-менее цивилизованное место, где на тысячандку квадратных километров приходится аж пара-тройка населённых пунктов и нное количество лагерей лесоповалов, придётся отмахать по тайге километров 300, что не столю уж жутко. Болот здесь почти нет. Это вам не левобережье Шентары. Можно управиться за неделю, если не зарядят дожди, если удастся раздобыть для Ольги подходящую обувь. Километров триста строго на юг, еще километров сто по тем самым цивилизованным местам, и будет здешний Париж, город Пижман, с населением аж 15 тысяч человек, с железнодорожным вокзалом самой северной точкой Шантарской Чугунки». С младшим братом капитан-лейтенант Сомова, служащим в местной милиции, словом пижман, стратегическая цель мечта и земля обетованная. Даже если Сомово младший не будет на месте, можно забраться на товарняк и катить с относительным комфортом до самого Шантарска. Теперь помехи и препятствия. Оптимизм ради следует сразу надеяться на самое худшее, так гораздо легче. плату, естественно, возвращаться нельзя. И не потому, что его на прежнем месте может уже не оказаться, просто на просто все водные пути для них бесполезны. Течение всех, без исключения сдешних рек, направлено на север, за исключением небольших участков, но Мазур заранее решил на них не полагаться, не имея надёжных навигационных приборов. Перейдёт придётся по сухопутию. Компас желателен, но обойтись можно и без него. А вот без ножа пусть плохоньково никак не обойтись. Самый скверный ножичек открывает массу возможностей. На обутке Ольги можно пустить собственную теляшку. Куда бедно сойдёт? Нож, нужен нож, без него нечего и думать. В камере заметно потемнело, близился вечер, а кошечка была крохотная. а никакого светильника и не подумали принести. Остальные лежали тихо, то ли привыкли к таким долгим темным вечерам, то ли спали. Ольга тоже тихонько посапывала, пригревшись у него под боком. Мазур лежал на спине, глядя в темноту. В голове работала безукоризненная вычислительная машина. Погоня, конечно, будет. Предположим, у них есть на вертолете кое-какая аппаратура, есть способные идти по следу собаки. И все равно... Это самодеятельность. Мазора учили выживать в условиях, когда ты брошен на совершенно чужой земле, и против тебя все силы государства. И неплохо выучили, раз он жив до сих пор. Главное — держаться чищоб, где не сможет сесть вертолет, где густые кроны более или менее защитят от неприцельного автоматного огня с бреющего полета. Никто не станет, преследуя беглецов, устраивать лесной пожар. Очень уж... рискованно. Вот только эти татуировки полные впечатления, что тут попахивает не просто унижением личности, а ещё и неплохим расчётом. Кем бы ни был здешний хозяин, он изрядно богат, судя по чудесному городку в глуши, и вполне может оказаться кем-то вроде местного удельного князька. А в здешних местах, где на многие сотни километров тянется тайга, где города вроде Шантарска далеки и словно Марс и Луна, нравы и спокон веков были самыми патриархальными. Закон тайга, прокурор, медведь. По этому нехитрому правилу жили и при царе, и при коммунистах, а уж теперь, когда полуфеодальный уклад вдруг совместился с огромными деньгами новых русских, То есть, если уголовные титуровки преследуют строго определённую цель, и каждый издешний участковый, каждый деревенский житель будет знать, что из отдалённых лагерей задал тягу жуткий тать и убивец какой-нибудь живорез Семён вырви глаз с подругой кровавой Катькой. В охоте может участвовать масса хороших и добрых людей, ни о чём не подозревающих, свято верящих, что ловит живореза и ворнака Нечто подобное было с группой Морского змея в более цивилизованных местах, правда, но это ещё более осложнило дело, потому что и по радио, и по телевидению дважды в час напоминали о группе особо опасных преступников, стремящихся покинуть пределы области. Предположим, Морской змей, что твой колобок благополучно избежал всех опасностей и прибыл на базу, не потеряв ни одного человека. Но там было шестеро морских дьяволов. И у них не висела на шее питерская искусствоведка, двадцати трех лет сроду, не отмахивавшая серьезных концов по дикой тайге. В конце концов он незаметно задремал, когда обдумал все, что следовало.